Глава 1080. Происхождение руки. Не успела стихнуть эхо слов Ван Буэлэ, как давление в тумане перестало расти. Пару вдохов спустя ограничивающая сила схлынула, словно море во время отлива. Оно не рассеялось, просто в ней образовался проем, куда и проскользнуло божественное сознание Ван Буэлэ. Оттуда оно разошлось во все стороны. Ван Буэлэ на пару мгновений примерз к месту, Явно не ожидая такой уступчивости, на всякий случай он решил попробовать договориться с хозяином этого места. На случай неудачи у него имелись и другие способы по поиску участников. Кто бы мог подумать, что это сработает? Ван Буале понимал значимость случившегося, но сейчас у него были дела поважней. Об этом можно поразмыслить, когда все закончится. Накрыв ладони кулака, поклонившись туману, он обнаружил божественным сознанием несколько потенциальных целей. В этот момент девятую жизнь переживали более 30 человек. Ван Буоло не был знаком с ближайшим участником, но уже сталкивался с тем, кто находился немного дальше. Сюй ин Инлин. Вполне логично, что Ван Буоле проигнорировал ближайшего к себе практика и с ураганной скоростью помчался к старой знакомой. Пусть она и находилась дальше. Путь до нее займет от силы вдох два больше. Сюй ин Инлин оказалась весьма хитрой особой. В отличие от остальных, она искала озарение не на свободном от тумана участке, вместо этого она переживала прошлую жизнь прямо в тумане. Не имея божественное сознание Ван Була такого широкого родился действия, или обыскивая он только открытые участки, то ему вряд ли удалось бы обнаружить Сюин -Лин. В то же время она позаботилась, чтобы сделать место для погружения в прошлую жизнь относительно безопасным. Принятые меры не укрыли ее от божественного сознания Ван Була. Да и задержать они его не могли... По мере приближения к Сю Инолин на ходу он хлестко бил рукой перед собой. Каждый раз после этого в тумане раздавался звук падения чего-то тяжелого. иногда к нему примешивался треск разрушенных магических формаций. Окажись в мире испытания практик, чье божественное сознание простиралось так же далеко, как у Ван Буоло, то он бы увидел, как один за другим падают на землю подконтрольные Сю и налин практики и как рвутся нити магических формаций. Это продолжилось 30 вдохов, Непроницаемый, по мнению сью Инлин защитный периметр был прорван. Вскоре он возник перед сидящей в позе Лотоса девушкой, которая переживала прошлую жизнь. В глазах Ван не вспыхнуло пламя желания, какое обычно появлялось у мужчин при виде такой обворожительной красавицы. Он быстро выполнил серию магических пассов, слой за слоем запечатывая пространство вокруг сью Инлин. Особое внимание он уделил доо планете вызвав иллюзию собственной. Закончив, он сел в позе Лотоса, В этот же миг рядом с ним возник клон «Защитник Дао». В его глазах разгорелось темное пламя. Стоило ему открыть рот, как из него вырвался призрачный огонь, накрыв обоих. Благодаря пламени Ван болы применил темный сон и изменил частоту своей души, чтобы войти в резонанс с душой девушки. Поскольку проделывал нечто подобное Ван Буэлэ не в первый раз, 30 вдохов спустя он вздрогнул, перед его глазами предстал странный мир. Здесь не было ни земли, ни неба лишь пузыри, парящие в пустоте. Они были разных размеров и цветов, некоторые были прозрачными, другие покрывали трещины. Их было настолько много, что не удавалось увидеть, где это море сфер заканчивалось, Причем они не были статичными, а находились в постоянном движении, повинуясь каким-то своим законам. Несмотря на затуманенность части пузырей, в остальных можно увидеть размытые силуэты. Практики, смертные, свирепые звери, растительность, причудливые существа. Среди них были заурядные экстраординарные особи, тем не менее, между ними шла ожесточенная борьба. Судя по всему, каждый пузырь скрывал в себе множество историй, целый мир. Это... Ван Боула не ожидал такого. Осмотрев пузыри в зоне видимости, он почувствовал знакомый запах. Запах сновидений. Ван Боула кое-что смыслил в этом, и изучал темный сон. К тому же, с помощью этой техники умел входить в прошлые жизни других людей. Тщательно все обдумав, он пришел к весьма очевидному выводу. «Это все сновидения. Девятая жизнь — это миряда снов. Сложно сказать, это пузыри со снами всего живого в мире или множество снов одного человека». Ван Буоле, будучи весьма сведущим в этом вопросе, быстро понял суть того, что предстало перед его глазами. Вот почему он так быстро оправился от шока. Для начала он изучил пузыри, где сейчас находился. Это был сон Сюй Инлин. В нем она в обличии самой заурядной рыбки бездумно плавала в реке с очень спокойным течением. Единственной примечательной деталью была ее любовь находиться поближе к поверхности, словно она хотела увидеть надводный мир. К сожалению, у нее ничего не получалось. Несмотря на постоянные неудачи, она не оставляла попыток. Понаблюдав немного за рыбой, Иван Баула собрался уйти, но тут, во сне Сюй Инлин, он увидел лесу. Эту лисичку он уже видел. Он познакомился с ней в жизни белого оленёнка. Похоже, игрушка упала на голову Ван Ии. Появление лисы заставило Ван Буэллы остановиться. С берега она понаблюдала за в воде рыбой, а потом ее глаза странно блеснули. Лиса лапой поймала нален. маленькая рыба отчаянно барахталась, но это не помогло ей вырваться. Лисичка облизнулась. Когда она уже собиралась цепиться зубами в добычу, Ван Буэлла сказал. «Отпусти ее». Лиса замерла, а потом повернула голову на голос. Звери-человек долгое время смотрели друг другу в глаза. Наконец лисичка издала недовольный звук и чуть крепче сжала в лапах рыбу. А? В его голосе таилась сила магического закона техники течения времени. Маленькая лисичка задрожала. Недовольство в ее крохотных глазах сменилось страхом. Рыба выскользнула из ослабленных лапок и нырнула в воду, а потом в страхе помчалась прочь от берега. Глядя на следы когтей на ее чешуе, Ван Буоле покачал головой. Он вмешался, потому что попался с помощью Сью налин, Смерть приведет к окончанию девятой жизни. Если проснется, то пробудет и он. Выбросив рыбу из головы, сознание Ван Буале пустилось в путь. По мгновений спустя он оказался снаружи пузыря Сюй налин. В пустоте он двинулся к самому центру мира пузырей. Только Ван Буоле не видел, как оставленная в мире сновидение рыбка, несмотря на от когтей. Подплыла к поверхности и посмотрела в направлении, куда улетел Ван Боулэ. Похоже, она поняла, что именно он спас ее. Даже узная об этом Ван Боулэ, он бы не придал этому значения. Сейчас он хотел только одного – найти источник снов, убедиться, действительно ли им была комната Ван И. Эта теория не подтвердилась. Ван Боулэ выяснил, что пузыри в пустоте кружились вокруг вихря, правда в нем скрывалась не комната Ван И, а кристальный гроб. На его крышке все еще сидела огромная скалопендра. Стоило ван Боле посмотреть на нее, как жутко насекомая подняла голову и улыбнулась ему. Скрыто в тебе! Разве нет? Я найду тебя и буду наблюдать. Если ты мне подойдешь, я выберу тебя! В сознании прогремел раскатистый голос. Именно его он слышал в мире божественного клана факельщиков, когда перед самой смертью появилась рука: В следующий раз я выберу тебя!